Какие все родные стали вдруг. В Россию мы вернулись, сделав круг. Рыб экзотических и фруктов аромат вкусили. И теперь назад. Вобрали солнца океана красоту. А через десять дней, почуяв пустоту, мы покидали в чемоданы свой трофей и в суету за счет сверхскоростей.